Ермолай. В последнее время его все чаще мучило ощущение близкой опасности. По вечерам он не мог уснуть, подолгу ворочался в смятый постель, вставал, шел на кухню и курил, потом принимал снотворное, едва забывался тяжелым сном, а вскоре пробуждался с чувством тоскливого одиночества. Его встревожил повторный вызов к следователю для уточнения показаний. И тревога стала невыносимой, когда он услышал от жены о неожиданном визите подозрительного водопроводчика, которому зачем-то понадобились его рукавицы. То, что тогда на пустыре в сумасшедшем угаре он потерял одну из них, было, конечно, непростительно. Он осознавал, что это оплошность, последствия которой трудно предугадать. В остальном он считал, что все обошлось благополучно. Ему удалось уйти незамеченным. Правда, порой его посещало сомнение: разумно ли он поступил, подарив Лёхе лобовые часы Мальцева? Но тут же отгонял эту мысль. Он строго настрого приказал Лёхе никому и никогда не говорить, откуда у него эти часы. Впрочем, что сейчас над этим понапрасну ломать голову? Дело уже сделано и не просто, щедрот душевных этот подарок, а для другого важного дела. Это другое, что не давало ему свободно дышать? Была расписка, которую год назад он вручил Мальцеву, взяв у него взаймы три тысячи рублей на покупку автомобиля. Пока им не найдена расписка, где указаны его фамилия, имя и отчество, он не мог чувствовать себя в безопасности. Вот для чего ему был нужен меченый, его руки, его опыт, наконец, его инструменты, которые он все еще хранил на всякий случай где-то в тайнике. О Лобове он подумал сразу же в тот угарный вечер, когда прибежал домой с пустыря, взвинченный и обескураженный неудачей, тем, что расписки у Мальцева с собой не оказалось. Потом он будет не раз вспоминать этот вечер с чувством странной раздвоенности, будто одна половина его терзалась и ужасалась тому, что произошло, а другая холодно анализировала случившееся и обдумывала возможные последствия. «Нет-нет», — внушал он себе, — «ему не хотелось смерти Мальцева». Он пошел за ним не для того, чтобы убивать, а в надежде еще раз объясниться, убедить, доказать, что не в состоянии сейчас отдать эти злополучные три тысячи, ибо и так был по уши в долгах. Переезд на новую квартиру, ремонт, покупка импортного мебельного гарнитура, обустройство садового участка, но Вася Мальцев ничего не хотел понимать и домой не зашел, а вызвал его по телефону к подъезду, оторвав от хозяйственных дел. Он привык, что Вася постоянно куда-то торопится, и в этот вечер, оказывается, ему тоже надо было спешно побывать в гараже своего дружка Сереги Лаврикова. И настроен был Мальцев недружелюбно, и все порывался поскорее уйти, — Ермолай, — сказал он чужим голосом. — Я тебя сколько раз предупреждал, что пора возвращать монеты. Теперь не взыщи. Я сегодня потратился, у жены юбилей. Все сегодня выложил. Сам намели, понял? так что деньги на бочку, а не то... Мальцев ушел от него энергичным шагом человека, уверенного в своей правоте, а он медленно и понуро поплелся за ним, тупо глядя в его быстро удаляющуюся узкую и оскорбительно невозмутимую спину. Возникшее в нем первоначально острое чувство унижения сменилось чувством злой и бессильной ярости. Почему? Почему он очутился в такой, как ему представлялось постыдной зависимости от человека, которого он во всех отношениях ставил ниже себя был искренне убежден что васька мальцев точно звезд с неба не хватал Десятилетку и ту вытянул в основном на его подсказках а уж как институт кончил так это вообще никому не ведомо тут же мелькнула и другая ущербная уничижительная мысль васька хоть что-то может а ты на что горазд чего добился в жизни он бросал в себе хлесткие обвинения и это лишь прибавляло горечи. Нет, мир устроен нелепо. Надо же так, чтобы все неприятности враз сошли с клином. На работе прошел слух, что тему, над которой он бился, закрывают. Ринусова снять ворвался в кабинет начальника, нагрубил. Дома затянувшийся изнурительный ремонт, капризное недовольство жены, а нынче Васька со своими претензиями. От этих мыслей в горле застрял комок обиды и слепой злости на себя, на Мальцева, на всех. Он всю жизнь завидовал людям успеха, а Мальцев был в его глазах, одним из них и при том самым ничтожным. Поглощенный этими размышлениями, он замедлил шаг, далеко отстав от Мальцева, фигура которого маячила в сумерках уже около гаража. Но едва достиг гравийной дорожки, как услышал впереди крик, звяканье металла. Присмотревшись, Он различил, что наискосок через пустырь двигалась чья-то тень. Он напряг зрение. Рассыпав по плечам светлые волосы, не замечая его, тяжело спотыкая, сбежала женщина. Еще ничего не понимая, он бросился к гаражу. Увидел распростертого на земле Мальцева, услышал его частое и хриплое со стоном дыхание. Он подумал, что надо немедленно оказать первую помощь, но случилось нечто непостижимое и неожиданное. Сунув рукавицы под мышку, он еще не отдавая отчета в том, что и зачем все это делает, стал с лихорадочной поспешностью обшаривать карманы лежащего, вытащил бумажник. Внезапно прозвучал голос очнувшегося Мальцева, он почувствовал судорожную сильную хватку его пальцев, вздрогнул и замер, но лишь на мгновение волна испуга, ненависти, жгучего стыда разом вздыбилась в нем, и рука его автоматически с неумолимой злой силой сжала брошенную рядом лопату. Спустя минуту, когда в голове прояснилось, он еще раз подивился себе. Теперь уже тому, с какой ледяной расчетливостью начал заметать следы. Тщательно протер рукавицей древко лопаты и аккуратно положил ее на прежнее место, разровнял гравий, проверил, не выпало ли, невзначай из кармана что-нибудь взятое у Мальцева. Потом, осторожно ступая по крупным камешкам, вернулся к проезду. Лай чьей-то собаки у ближних жилых домов заставил его поторопиться. И вот тут-то, очевидно, в попыхах, он обронил правую рукавицу, которую после, как не искал, не мог найти. Позже, дома, он скрупулезно исследовал каждый сантиметр своей одежды, нет ли пятен крови. Затем тщательно спрятал присвоенные вещи, принял горячий душ, и к приходу жены, она в этот вечер задержалась у подруги, выглядел уже почти нормально. Еще позднее его неудержимо повлекло на улицу. Он долго прохаживался около дома, переждал, пока по направлению к пустырю не проехала скорая помощь, за ней милицейская машина. Тогда же он решил, какие показания, если потребуется, даст следователю. Наконец гроза прогнала его с улицы. Он вернулся домой, шатаясь от усталости, бросил в рот таблетку седуксена, лег в постель и вскоре уснул. Спал он хорошо, но проснулся раньше обычного, словно от внутреннего толчка. И этим толчком была мысль о том непоправимом, что случилось вчера. Он беспокойно заворочился, открыл глаза. Сквозь заштоденные окна пробивался бледный рассвет. Слышались уютное тиканье настенных часов, мерное дыхание спящей жены. Где-то внизу хлопнула дверь, с улицы донесся шум проехавшего автомобиля. Все было так, как всегда, но уже не для него. Он как бы перешел в другое измерение, где не было и не могло быть ни мира, ни тишины, ни спокойствия. «Говорят, чужая душа потемки», — подумал он уныло, — «а своя? Никогда бы не поверил, что способен на такое. Что же теперь будет?»